Глава 2 Куин Мэри. Куин Мэри в настоящее время стоит на якоре в городе Лонг-Бич, штат Калифорния. Корабль предлагает ночлег в своих каютах и номерах люкс, обеды или банкеты, а также ежедневные исторические экскурсии и экскурсии с привидениями. Куин Мэри. Город Лонг-Бич, штат Калифорния. Легендами о привидениях изобилуют старинные замки, старые дома и исторические поля сражений. Но сверхъестественные явления отнюдь не привязаны к земле. Море давно таит в себе истории призрачных кораблей с моряками-привидениями. Пожар на Сент-Элма и пользующийся дурной репутацией летучий голландец. Есть один корабль, который выделяется среди остальных такого же размера и с таким же количеством моряков в команде, как корабль, на котором больше всего обитает призраков – Куин Мэри. 1 декабря 1930 года Джон Браун и компания Клайд Банк Шотландия, уполномоченная компанией Cunard Steamship Company, поставила корабль Куин Мэри на киль. Больше года тысячи рабочих трудились над созданием великого корабля. 11 декабря 1931 года проект был приостановлен из-за экономической депрессии в Соединенном Королевстве. Займы не предоставлялись и денежные средства иссякли. Корпус корабля был готов на 80%. В нем было 9 этажей. После того, как государство оказало финансовую поддержку, 3 апреля 1934 года строительство корабля возобновилось. Позже, в этом же году, компания Cunard Steamship Company объединилась с White Star Line. С той самой компанией, которой принадлежал и которая руководила «Титаником». Компания White Star Line наблюдала за завершением строительства нового корабля. И 25 мая 1936 года король Эдвард VIII, ее величество королева Мария, принцесса Элизабет, герцог и герцогиня Йоркские, герцог и герцогиня Кентские и герцогиня Клостерская произвели королевский обход корабля Куин Мэри. Куин Мэри, 1019,5 футов в длину, Весом 81,237 тонны, 181 фут от киля до верха дымовой трубы в высоту, имеет мотор мощностью в 160 тысяч лошадиных сил и может разместить на своем борту приблизительно 3000 человек – пассажиров и членов экипажа. По всем показателям корабль Queen Mary значительно превосходит «Титаник», построенный на 20 лет раньше. Корабль отправился в свое первое путешествие 27 мая 1936 года. Корабль «Куин Мэри» был одним из последних великих трансатлантических лайнеров, но он недолго находился в гражданском услужении. В марте 1940 года корабль покрасили в серый цвет и дали зловещее имя «Серый призрак». Куин Мэри плавал во время Второй мировой войны и перевозил около 15 тысяч солдат сразу, главным образом для США. Медиум-психолог Питер Джеймс, возможно, больше известен как медиум-резидент в телевизионном шоу Сайтингс, но он с 1991 года изучал историю и призраков корабля Куин Мэри. Я разговаривал с Джеймсом об истории призраков корабля и его многих несчастьях. Джеймс сказал, «Куин Мэри – самое посещаемое призраками место, которое я когда-либо исследовал. Я словно оказался в мире привидений». Этот корабль занимает первое место в мире по появлениям призраков. На корабле «Куин Мэри» обитает по крайней мере 600 призраков. Почему столько много смертей на роскошном океанском лайнере? Определенно, служба корабля в военных целях причастна ко многим несчастьям. Джеймс сказал, во время перевозки 16 тысяч наших солдат во Вторую мировую войну в Индийском океане было достаточно душно, а на корабле Койн-Мэри не было кондиционирования воздуха. Солдаты умирали по одному каждые 7 минут, так как их было как сельди в бочке. В дополнение к войскам США и союзных стран, серый призрак взял в плен несколько германцев и итальянцев. Джеймс говорит, Пленникам было по 17 лет. Их изолировали и поместили в камеру на палубе Б. Они предпочитали совершать самоубийство, нежели знать последствия того, как быть пленником войны. В 1942 году во враждебных водах корабль Коин Мэри сопровождала намного меньшее судно Кюрасао. Коин Мэри было настрого приказано ни под каким предлогом не останавливаться или даже замедлять ход так как везде были гитлеровские подводные лодки. Корабль Куэн-Мэри двигался зигзагообразно для избежания столкновения с подводной лодкой. Но судно Кюрасао нечаянно столкнулось с кораблем. Куэн-Мэри разрезал Кюрасао на две части. Многие из больше чем 300 матросов, находившихся на корабле, погибли, хотя некоторые члены экипажа были вытащены из воды другими сопровождающими кораблями а многие утонули. Джеймс сказал, «До сегодняшнего дня можно слышать звуки столкновения, приглушенные отзвуки, также как плеск воды и крики о помощи». Военная служба корабля не отвечает за все несчастья корабля. Причиной смертей служили условия пассажиров, утопленники в бассейне и даже несчастные случаи. Как говорит Джеймс, в каюте 13 была водонепроницаемая пломба, чтобы можно было отсоединиться от корабля в случае пролома корпуса. Он говорит, что за всю историю корабля, по крайней мере, двое были задавлены в этом дверном проеме. 31 июля 1947 года корабль «Куин Мэри» снова стал выполнять мирную миссию трансатлантического судна. Но его дни были сочтены. «Я разговаривал с Робин Вакнер» директором по маркетинговому общению корабля «Койн-Мэри», и она пролила немного больше света на окончание службы корабля как океанского лайнера. Вакнер сказала, «С появлением воздушного транспорта плавать из Европы в США больше не считалось престижным способом путешествия, поэтому все меньше и меньше людей путешествовало на «Койн-Мэри» и становилось все дороже обслуживать корабль». Его нельзя было использовать для круизов, так как на палубах не было бассейнов, и потому что он был трансатлантическим лайнером. Все отправлялись в круизы в Панамский канал, а Куин Мэри не подходил для Панамского пролива, он очень большой. Корабль Куин Мэри был снят со службы 19 сентября 1967 года, завершив свой последний 1001 путь через Атлантику. Город Лонг-Бич, штат Калифорния, удачно предложил цену для приобретения корабля Куин-Мэри и поставил его в док как достопримечательность для туристов города Лонг-Бич. 11 декабря 1967 года корабль прибыл в Лонг-Бич и остался там навсегда. Вакнер пояснила, что с 1967 года Коин Мэри работает как отель и имеет в себе рестораны, залы, кафе и предоставляет особые экскурсии. На корабле находится более 365 гостевых кают, которые выглядят точно так же, как и во времена плавания корабля. Даже некоторая фурнитура на корабле не была заменена. Сегодня корабль посещает более 1,4 миллиона человек в год. Вакнер сказала, что никогда лично не встречала с привидениями на корабле, в отличие от многих ее коллег. В офисе маркетингового отдела многие люди видели мужчину в черном. Он появляется так же быстро, как и исчезает. Люди подходили посмотреть, могут ли они чем-нибудь помочь этому человеку, но он исчезал. У нас в офисах также было много случаев загадочного открытия и закрытия дверей когда не было ветра и окна были закрыты. Сотрудники на корабле замечали некоторые странные явления. Люди видели головы, ноги и образы растворяющихся в воздухе людей, одетых в старомодные наряды. С 1991 года Питер Джеймс посетил корабль Куин Мэри более тысячи раз. Первый раз он с другом увидел призрака на корабле во время экскурсии «Привидения, мифы и легенды». Он сказал другу «Этот человек только что ко мне подходил и сказал, что он капитан Старк и что вот тут нашли его тело». Десятью секундами позже экскурсовод поворачивается и говорит «А вот место, где был найден капитан Старк». Как у медиума, у Джеймса было преимущество в видении привидений на корабле, но он сказал, что на корабле много явлений которые материализуются для психологически чувствительных очевидцев. Он полагает, что бассейн первого класса – главное место корабля, и Джеймс много раз сталкивался здесь со сверхъестественными явлениями. Однажды послышался голос маленькой девочки по имени Джеки, и более ста очевидцев слышали его в одно и то же время. Джеймс сказал, «Джеки около четырех или, возможно, пяти лет». После того, как я с ней поговорил, она сказала, что встретится со мной возле другого бассейна. Я немного смутился, потому что знал только один бассейн, бассейн первого класса. Однако в ее сознании, сохранившем обстановку 60-летней давности, Королевский театр считался бассейном второго класса, где, к сожалению, она и утонула. Джеки разговаривает так же четко, как и мы. Тони Миллард, житель Калифорнии который несколько раз испытывал то же, что и Питер Джеймс на корабле Куин Мэри. Он сказал, «На экскурсиях Питера я не раз слышал голоса, которые, казалось, почти доносились с самого корабля, почти как ляск металла, который превращается в слова. Это действительно странно. В бассейне первого класса я слышал хриплый крик Джеки, который она дает в ответ Питеру, зовущему ее». В другом случае Милард и его жена обедали в ресторане «Сэр Уинстон» на корабле. Питер Джеймс объяснил Милларду и другим, кто обедал, что происходит в каюте «Сэра Уинстона» Черчилля, наиболее часто посещаемой привидениями каютой на всем корабле. Бормотание, откашливание, глухие звуки и стуки по стене, доносящиеся из каюты, когда там никого нет. Но самое интересное в каюте Черчилля – это запах сигарет, хотя курить на корабле запрещено. Милард сказал, «В тот день, поздно ночью, когда я со своей женой начал исследовать коридоры корабля, мы дошли до такого сильного запаха сигаретного дыма, который можно только представить. Казалось, что он появлялся из ниоткуда. Это было так, словно кто-то стоял прямо перед нами и пускал дым в наши лица. Но мы не видели дыма. Самым странным было то, что дым, казалось, собирался в одной определенной точке в центре коридора. И если мы делали шаг в каком-либо направлении, он исчезал. Но как только мы возвращались на прежнее место, он снова появлялся. При нашем возбуждении мы не обращали внимания, в какой части корабля находились. Но вдруг моя жена оглядывается и говорит «О боже, посмотри!» На двери была большая золотая дощечка с названием – каюта сэра Уинстона Черчилля. По нашим спинам пробежал холод. Во время одной из экскурсий по кораблю некая женщина спросила Питера Джеймса, можно ли будет взять с собой куклу с длинной лентой на шее, как что-то вроде подарка для Джеки. Джеймс рассказал. Она положила куклу на пол, включила видеокамеру и позвала Джеки. Затем она панорамировала пленку, и вдруг на видео у меня есть копия. Ленточка начала развязываться, и Джеки сняла ее с куклы полностью. Джеймс говорил о некоторых общих видениях призраков на корабле, о которых рассказывали многие посетители. Одна встреча с призраком произошла всего лишь за три дня до моего разговора с ним. Джеймс объяснил, что двое посетителей выбежали из комнаты в 2 часа утра. Они жаловались на то, что кто-то вошел в их каюты прямо сквозь стену, стянул с них одеяло и зажег свет. Они выбежали в панике. Джеймс заявил, что такое уже случалось на борту корабля. За время проведения психологических исследований на корабле Куин Мэри Джеймс установил связь с несколькими духами корабля. Одним особенно несговорчивым духом был дух Сары, который он видел у бассейна. Джеймс полагает, что Сара – женщина среднего возраста, которая утонула в бассейне. Он встретился с этим духом, когда поздно вечером пытался вступить в контакт с духом маленькой Джеки. Джеймс сказал. «Я говорю, Джеки, приди и поговори со мной, дай мне знать, что ты здесь». И вдруг, довольно неожиданно, я почувствовал шлепок по правому плечу. Было лето поэтому на мне была рубашка с короткими рукавами, и на моем плече остался красный отпечаток от руки. Это сделала Сара. Она очень агрессивна и не любит, чтобы кто-то был в бассейне, потому что это ее территория. Поэтому я недолго контактировал с Сарой. Корабль Куин Мэри – безусловно романтическое и историческое место. Вступая на палубу корабля, Посетители перемещаются в другое время и эпоху, когда пересечение Атлантики было большим делом, на которое уходили дни, а не часы. История сохранилась на борту корабля, так же, как и память обо всех событиях, через которые прошел корабль в хорошие и плохие времена. Энергия всего того, через что прошел корабль, распространяется по всему корпусу и залам. Зная о стольких столкновениях различных людей с привидениями, возможно, и вы тоже ощутите присутствие прошлого на корабле.